Краснопёров проснулся именно в той позе, в которой заснул после того, как рухнул на кровать. Его рюкзак, в виде надоевшей сожительницы, которую нести тяжело и бросить неловко, оказался опустошённым за один вечер. От этого водка лилась легко, не застревала в зубах и под языком. Ещё находясь в относительно трезвом состоянии, он порывался позвонить другу но не нашёл телефон, который засунул куда-то. Павел мысленно махнул рукой и продолжил возлияние в свободном, тихо-радостном одиночестве. А трубка оказалась где-то рядом. Она нещадно дребежала, как гром в тишине ночной квартиры. Краснопёров провёл шуршавым языком по небу, сглотнул вязкую слюну и оторвал голову от подушки. Он не торопился, надеясь, что назойливый звук прекратится, и кто-то на том конце обретёт совесть и прекратит нарушать сон обывателя. Но совесть ни у кого не просыпалась. Пришлось Павлу протирать глаза, включать лампу, брать с тумбочки телефон и наконец просыпаться самому. Слушаю Краснопёров Мужчина сбросил ноги с кровати, смачно зевнул и автоматически глянул на циферблат круглых настенных часов. Анатолич, прости, что так рано, но начальство собирает в 7:30. Давай, пока раскачаешься, пока доберёшься, опаздывать нельзя, шеф просто в не себя. Краснопёров, прикрыв глаза, улыбнулся. Он представил себе невысокого коренастого Витью Бачарова, который смешно не выговаривал букву Р. Он служил дознавателем в той же прокуратуре и по служебным делам коллегам часто приходилось пересекаться. Витя имел такое же учество и приятели называли друг друга исключительно Анатольевич. Послушай, Анатольевич, время 6:00 утра, суббота, и у меня выходной. Имею я право выспаться? имеешь, согласился Бачаров, но не сегодня. Если спишь, значит, не слышал, что вчера вечером на мотоцикле разбился журналист Соловьёвский. Он скончался по дороге в больницу. Дело о покушении возле ресторана Роза ветров отдано тебе, тебе. Тогда поднимайся и скажи спасибо, что тебя не выдернули ночью. Спасибо. Краснопёров произнёс Слово благодарности с водушевлением. Ночью он просто не смог бы ответить на звонок, не услышал, даже если бы рвались бомбы. Кто работал на месте аварии? Дежурная группа. Однако дело передали нашей прокуратуре, и расследовать будем мы. Ты хочешь сказать, что это убийство? А ты надеялся, что журналист не справился с управлением? Нет, дружок. Всё гораздо серьёзнее. Это убийство. Но пока об этом знает очень узкий круг людей.